Глава 20. Ценность инвестиций. Гавейн уже начал находить Виконта Эндрю весьма интересным человеком. Он был похож на бизнесмена, чем на аристократа. Но в то же время он не был очень проницательным бизнесменом, по крайней мере с точки зрения Гавейна. Опытный бизнесмен не стал бы сейчас обсуждать такие вещи, как сделки, козыри и долги. Это было ниже достоинства дворянина – поднимать такие вопросы. Лучший способ действий Виконта Эндрю – оставаться уравновешенным, продолжая помогать клану Сесила, в то же время позволять рыцарям и солдатам, находившимся под его защитой, чувствовать его влияние. Затем. Используя свой статус дворянина, он должен был удовлетвориться своих правах кредитора, юридически относящийся к долгу клана Сисилов, и представить свои права кредитора королю. После этого уже не будет иметь значения, захочет ли Ребек оплатить свои долги или нет. Законы королевства и правила аристократии помогут ему выполнить эту сделку. Конечно, Гавен понимал, почему Виконт Эндрю так себя чувствует. В конце концов, упадок клана Сисила был общественным фактом. Теперь, когда территория клана полностью разрушена, никто не знал, насколько Ребекка была способна платить долги. «Клан Сесила всегда платит наши долги». Ребекка оказалась немного неубедительной. «Будьте уверены, что мы сумеем их вернуть. Хотя мы потеряли наши самые процветающие районы, некоторые горные леса на краю территории Сесила все еще остаются. И пока и наследник клана Сесила все еще здесь, мифриловый склеп все еще хранит некоторые вклады от клана Сисилов, если уж на то пошло». гавин кашлянул и перебил Ребеку. Он уже достаточно насмотрелся на это и примерно представлял себе ситуацию. В то же самое время он также в значительной степени разобрался с воспоминанием на и он встал. Ребекка, успокойся. Викон Эндрю, сосредоточьтесь на более долгосрочной перспективе. Эндрю взглянул на Гавэна, этот предполагаемый древний герой все еще пугал его, независимо от того, был ли настоящим или нет. Викон держал себя в руках. «Прошу прощения. Я действительно был немного жаден. Он даже признался, что был жаден, и это удивило Гавена. Он поднял бровь. Ну ты же честный человек, но это нормально. Поиск выгоды – это не что-то постыдное, просто нам нужно понять ситуацию. Территория Виконта была уничтожена, в королевстве появился дракон, и вновь появились монстры из эпохи Темной Волны. Учитывая все это, сейчас не время говорить о делах. Прежде чем позволить Эндрю заговорить, Гавен продолжил. «Конечно, если отбросить всю эту праведность, мы все еще должны рассмотреть практический вопрос. Ты боишься?» что если будешь бесконечно помогать клану Сесила, то в конце концов потеряешь всё. Что ж, позволь мне ясно сказать вам, что клан Сесил не только в состоянии выплатить долг, но и если вы сумеете хорошо использовать возможности, мы даже сможем принести вам неограниченные выгоды. Викон Эндрю посмотрел на Гавейна? Пожалуйста, продолжайте. Я Гавейн указал на себя. Я твоя самая большая инвестиция. Выражение лица Эндрю на несколько секунд застыло, а затем уголок его рта неловко дернулся. «Великий герцог! Сир, я поверю, что сейчас вы великий герцог, но я должен напомнить вам, что вы были мертвы уже 700 лет. Анзу находится даже при своей второй династии. Ваш титулы, и ваши имущества были разделены, переданы, унаследованы, потрачены или возвращены к королевской семье». «Конечно, глубоко уважаю вас, сир. Каждый человек в Анзу глубоко уважает вас. Но я не просто обычный человек, я лидер. Я должен заботиться о своей территории и о своем народе». Гавейн пожал плечами. «Думайте шире, Виконт. Являются ли золото, серебро и территории единственными достойными формами инвестиций?» «Эндрю, ты имеешь в виду...» У меня есть постоянное право в развивать новые регионы. Гавин поднял меч, который держал в руке. Когда в Гавейн Сисил держит меч первопроходцев, он имеет право осваивать земли, которые еще не вошли в состав территории. И это включает в себя неосвоенные районы в пределах Анзу. Дикие районы за пределами всех наций и беззаконные районы, гондорских пустошей. До тех пор, пока мы сможем сохранить некоторый контроль после того, как эти области будут освоены, куда бы ни направился меч первопроходцев, он станет территорией Сисила, И королевская семья Анзу должна будет признать и гарантировать правовые наси сила как сюзерена во все времена. Говоря это, Гавейн видел, как глаза Виконта Эндрю открывали все шире и шире, затем он замедлил свой темп. Право на развитие новых регионов, как уже упоминалось, было подписано Чарли I. Кроме того, основатель Анзу западного племени страны Авгарии, Восточной Империи Тифона, Южного Высокогорного Королевства, Эльфийской серебрянои Империи и всех стран Севера совместно признали, что это право будет действовать бесконечно. Пока уполномоченный первопроходец, то есть я еще жив, он будет постоянно действовать. На самом деле, этот указ был подписан не только для меня. Все лидеры-первопроходцы были наделены аналогичными полномочиями. Просто сегодня я единственный, кто еще может воспользоваться этим правом». Говоря об этом, ГВН радостно ухмыльнулся. «Те старики, которые тогда подписывали эти документы, должно быть никогда не ожидали, что я когда-нибудь откроюсь и встану из своего гроба». Прежде чем ошелобленный векон Эндрю успел что-то сказать, Ребекка не удержалась и воскликнула. «Это... это правда?» А кто, черт возьми, отвечает за ее уроки истории? Гавай не мог удержаться, чтобы не поднять голову и не взглянуть на Герти? Или этот закон уже отменен? Если бы он был отменен, то это было бы неловко. Говоря об этом, лидеры всех наций не могли бы так скучать, чтобы через сотни лет они вдруг собрались и объявили об отмене предложенного закона, который уже давно был бесполезен, не так ли? «Урок истории Ребекки в... вообще-то преподавала я, но ее оценки всегда были плохими». Лицо Херти вспыхнуло, когда она объяснила, и она быстро ответила на вопрос Гавейна. «Конечно, этот закон, о котором вы упомянули, никто не отменял. Когда первопроходцы были еще живы, никто не осмелился отменить его. И после смерти последнего первопроходца этот закон стал частью славы, олицетворяющей убежденность человечества в переустройстве цивилизации. Таким образом, никто не пойдет и не отменит его». Викон Эндрю добавил. Он не только не был отменен, но историки и ученые даже напишут о нем тома. Гавейн пожал плечами, так что внезапное перемещение моего трупа определенно станет для них неожиданной хорошей новостью. Закон, принятый 700 лет назад, наконец-то снова будет полезен. Викон Эндрю посмотрел на Гавейна, сосредоточив особое внимание на мече первопроходца в его руке. «Я признаю, что это действительно была идея, о которой я никогда не думал. Если вы используете постоянно право на развитие регионов – это правда, что вы могли бы возродить клан Сесилов. Но позвольте мне быть откровенным. Это будет очень долгосрочное дело. Знаете ли вы, сколько в королевстве невостребованных земель? Я знаю несколько таких. Мои потомки уже рассказали мне об этом по дороге сюда. Гавейм взглянул на Херти Ребеку, стоявший рядом с ним. Большинство пригонок для жизни людей мест уже поделено между территориями. Невостребованные земли это все же густые леса, ядовитые болота или земли на границе гондорских пустошей. И что же ты собираешься делать? Викон Эндрю широко раскрыл ладонь. А где ты хочешь восстановить свой клан? Об этом мне тоже надо подумать. Гавейн улыбнулся, но на ум ему пришло лишь вид на землю с большой высоты. Это был вид со спутника сумасшедшей точность и дальности, который был абсолютно недоступен для людей этой эпохи. Карта, укоренившаяся в памяти Гавейна, была достаточно хороша, чтобы указать ему путь, который он должен был пройти. хотя. Это могла быть устаревшая запись лет или 10 лет назад. В конце концов Гавен был отключён от этого вида с высоты птичьего полёта. Вам просто нужно хорошенько подумать о том, насколько достойно было бы инвестировать в отца-основателя, который участвовал во втором поселении и до сих пор имеет постоянно право развивать регионы. Эндрю посмотрел вниз. Впервые он тщательно обдумал этот вопрос. «Если ваше постоянное право на развитие регионов действительно может быть признано королевской семьей, то, будучи простым виконтом, я буду счастлив помочь вам меру своих возможностей». Стандартный холейный аристократ говорил без ошибок. «Никогда не переступай черту и все же умеющий выказывать уважение». Глаза рыбеки расширились. «Возможно ли, что нынешний король не признает постоянного права на освоение новых регионов, которое было признано отцами основателями и предками всех стран?» Гавейн улыбнулся и взглянул на незрелого потомка. «Конечно, он не хочет этого признавать. На самом деле, есть большая вероятность, что он не признает мой статус. Даже если Чарли Первый выскочит из своего гроба, чтобы доказать, что я настоящий, боюсь, король в его слуги будут молиться от всего сердца, чтобы я умер на месте и был похоронен в древних гробницах на южной границе королевства». Но почему же? Рыбака чувствовала, что ее ценности подвергаются сомнениям. Ты же один из отцов основателей, ты же в храме почитаешься. Короли дворяне должны почтить тебя каждый год. Разве они не хотят, чтобы ты вернулся и служил этому царству? Как раз в тот момент, когда Гавин собирался объясниться, Эмбер крикнула через стол: "Потому что не потеряет свои три дня отпуска". Когда Пол Эльфика закричала, она намеренно подмигнула Гавину, вызывая сердитый взгляд Херти. «Не слушай её вздор. Я просто пошутил с ней по этому поводу». Гавейн махнул рукой. «Истинная причина. Я уверен, что Хер Ти Эндрю должны это понять, верно?» Херти вздохнула. «Король будет чтить память героя, потому что репутация героя может быть использована для укрепления во власти, и никогда не захочет, чтобы герой вернулся. Как только герой вернется, эта репутация больше не будет его контролировать». Поскольку Эндрю был там, Герти сдержал некоторые из наиболее политических некоретных идей, особенно когда сам титул короля был сомнительным, учитывая, что он был потомком незаконнорожденного рожденного ребенка. Итак, проблема, которой мы должны заниматься, предельно ясна. Гавейн напустил взгляд на меч первопроходца, висевшего у него на поясе. И это, чтобы привести в действие мое постоянное право на развитие регионов.